Глава двадцать первая. Эпиграф. Силард — прекрасный, разумный человек, как правило, не склонный к иллюзиям. Хотя, пожалуй, он, как многие люди такого типа, склонен переоценивать значение благоразумия в человеческих делах. Альберт Эйнштейн. Альберт, дружище! Мой дорогой Лео, очень рад тебя видеть. Эйнштейн? Одетый в мешковатый свитер, в клетку, буквально потащил Силарда в маленькую гостиную скромного домика на Мерсер-стрит в Принстоне, университетском городке в штате Нью-Джерси. «Ну — Ну? — мрачно сказал Эйнштейн по-немецки после того, как уселся. — И кашу мы заварили. За каждым словом следовал клуб дыма из трубки. Лео неотвязно думал о том же самом не напиши он то письмо ФДР и не подпишись под ним Эйнштейн, не было бы Манхэттенского проекта. Война в Европе закончилась бы сама собой, да и Тихоокеанская война к этому времени уже завершилась бы на несколько дней или недель, а может быть, только может быть месяцев позже, чем это случилось, но с тем же самым победителем. Возможно, таким образом были спасены жизни американцев, но как подсчитать человеческие жизни независимо от национальности? В Хиросиме и Нагасаке наверняка погибло куда больше народу, чем случилось бы при любом вторжении. И, что еще важнее, был выпущен на свободу злобный джин, что навсегда изменило мир. Лео выбрал самое роскошное из оставшихся кресел. «Если бы знать наперед», — ответил он, осторожно усаживаясь, и покачал головой. «Я, естественно, думал, что немцы займутся тем же самым» и не могу понять, почему Гейзенберг добился столь малого. «Вы хорошо его знали?» — спросил Эйнштейн. «Нет. Мы с Вигнером однажды съездили в Гамбург на его лекцию и потом немного побеседовали, но этим знакомство и ограничилось. Но он был руководителем диссертации Теллера. Эдвард немало рассказывал мне». «Я несколько раз встречался с ним», — сказал Эйнштейн. В 1924 году мы очень мило гуляли в Геттингене. Потом я видел его в Берлине в 1926 и, конечно, еще на Сальвеевской конференции в 1927. Эйнштейн выскреб пепел из трубки и принялся снова набивать ее. Мы с ним были не согласны почти во всем, но с тех пор он, возможно, пришел в разум. Неопределенность. Чепуха. Лео хорошо знал о том, что его друг в корне не приемлет копенгагенскую интерпретацию квантовой механики. К сожалению, в последнее время — Эйнштейну было уже 66 — стало ясно, что молодое поколение убегает вперед. «Время покажет, Альберт». «Это точно. Слышал анекдот обо мне. Эйнштейн едет в железнодорожном вагоне. Он подзывает кондуктора и спрашивает, — Скажите, — «Нью-Йорк останавливается в этом поезде!» Эйнштейн хохотнул. Ну, а Гейзенберге придумали еще лучше. «Старина Вернер мчится по дороге!» Полицейский кричит ему в мегафон. «Ваша скорость — 120!» На что Гейзенберг кричит в ответ. «Огромное спасибо! Теперь я не знаю, где нахожусь!» Лев кивнул. Ему нравился анекдот, в котором пассажиром Гейзенберга был Эрвин Шрёдингер. Полицейский останавливает их, подходит, чтобы заглянуть в багажник машины и кричит. «Эй, ребята, вы знаете, что у вас здесь дохлая кошка?» На что Шрёдингер кричит в ответ. «Теперь знаем, придурок!» Шутки. Только и оставалось, что шутить, потому что всех этих смертей, всех этих разрушений было слишком много, чтобы сосредоточиваться на них. По крайней мере, в течение дня чего бы только Силарт не отдал за возможность спокойно спать по ночам. «Интересно, что сказал бы Гейзенберг, если бы услышал какой-нибудь из этих шуток на свой счет?» — продолжал Эйнштейн. «Он никогда не славился чувством юмора. Зато он прекрасный физик. Я три раза представлял его на Нобелевскую премию, и с третьего он все-таки ее получил». Лев опять кивнул. Очень благородно с твоей стороны. О, он заслужил ее, вне всякого сомнения. А что касается реакции деления, Гейзенберг в этом вопросе не менее компетентен, чем любой из американских физиков. Если бы он захотел...» Эйнштейн умолкозапыхтел трубкой. «То что?» — спросил Лео. «Я думаю, что он обвел их вокруг пальца» ответила Эйнштейн и вздернул кустистые седые брови. Что могли гитлера и его, монстры, понимать в физике? Десятичный знак не в той позиции, плюс вместо минуса. Гейзенберг вполне мог имитировать успех, но при этом делать все так, чтобы эти злодеи гарантированно не овладели такой мощью. Леон нахмурился и повторил Эйнштейну ту самую фразу, которую тот сказал ему в самом начале. «Я даже не думал об этом». «Это всего лишь гипотеза», — ответил Альберт и философски пожал плечами. «Но не исключено, что когда-нибудь появятся факты, чтобы подтвердить или опровергнуть ее». Он взял с маленького столика графин, плеснул в бокал бренди и предложил Лео. Тот жестом отказался, и Эйнштейн с довольным видом забрал бокал себе. По крайней мере, сейчас мир в безопасности. Силорд наклонился вперед. «Сейчас», — повторил он, — «но ненадолго». «Лео, мой мальчик, ты всегда был паникером». «Вовсе нет. Но на днях я виделся с Опенгеймером». «А-а», — воскликнул Эйнштейн, — «главная мировая знаменитость». «Он сказал, что посылал тебе для консультации несколько уравнений». — Да, совершенно верно. Не знаю точно, в чем там было дело, но я всегда готов помочь решить пари. Эти уравнения вызвали переполох в Лос-Аламосе, — продолжал Лео. — Ты же знаешь, что до войны Опи увлекался физикой звезд. И не только он, но и Ханс Бета. Теллер тоже вместе с ними жарит мозги в пустыне. И он занимался звездами, пока несколько лет назад не переключился полностью на ядерный синтез. Милый Эдвард, надеюсь, теперь, когда война кончилась, я снова увижу его и Митце. У Лео не было портфеля. Даже сейчас, когда прошло столько времени после побега из Германии в 1933 году, тогда он чуть не опоздал, он ограничивал свои пожитки тем, что могло поместиться в паре чемоданов. Но при нем был пакет для стирки, взятый из принстонского отеля, а в пакете лежала небольшая пачка бумаг, которую он сейчас достал. Это дал мне Опенгеймер. Он, Теллер, Бета и еще несколько человек дважды и трижды проверили расчеты. Я тоже. Взгляни. А вот и спектрограммы, о которых идет речь за 1929-1938 годы и за начало этого года. Он помолчал. «Тебе понадобится некоторое время, чтобы разобраться». — Если позволишь, я бы принял ванну, пока ты будешь изучать материалы. Лео выждал до тех пор, пока Эйнштейн не позвал его по фамилии. Тогда он вылез из ванны, стоявшей на фигурных лапах, проверил перед зеркалом в резной раме гладко ли зачесаны его волосы, облачился в белый махровый халат, не такой мягкий, какие ему нравились, и вернулся в гостиную. Обычно невозмутимый Эйнштейн был явно взволнован. Он стоял у тяжелой бархатной портьеры, задернутой от послеполуденного солнца, и нервно пожимал переплетенные пальцы. Трубка лежала в ониксовой пепельнице. «Печально», — сказал он, как будто одно слово могло передать всю глубину его чувств и мыслей. «Печально». Лев опустился в то же кресло, что и прежде. «Значит, ты согласен с выводами?» Эйнштейн печально кивнул. Похоже, что если Гейзенберг действительно сумел уклониться от помощи Гитлеру, то его маневры оказались бессмысленными. Через сто лет будет безразлично, кто выиграл эту проклятую войну. «Ну, во-первых, мы все же остались живы, этот вариант я предпочитаю другому», сказал Лео. «Но ты прав. Представители последнего поколения человечества могут жить на свете уже сейчас». Выразительные карие глаза Эйнштейна окружала красная кайма. «С младшим сыном я не разговариваю. Ты знаешь, что он живет в психиатрической клинике?» «Эдвард, я не видел его уже больше десяти лет». «Сочувствую», — мягко сказал Лео, у которого детей не было. «Мне...» Слеза скатилась в одной из глубоких морщин на щеке Эйнштейна и потекла вниз. Я должен загладить свою вину. Его округлые и сутулые плечи легонько вздрагивали. Я настроился так и умереть, не решив этот вопрос, но каким-то образом знал, что его жизнь может оборваться. Он повернулся к Лео. «Тебе следует жениться на труде. Видит Бог, я не ханжа, но, по крайней мере, к концу света следует подходить с самым мирным и счастливым настроем, на какой способен человек». «Не так ли?» «Я не собираюсь оспаривать твоих утилитарных склонностей, старина. Но даже если мир обречен, то человечеству, возможно, и нет». «То есть?» «Я говорил, что долго беседовал с Оппенгеймером. Он совершенно удручен. Не этим, а тем, что уже случилось. Он вымотан и истощен. Этака спичка, сотрясаемая изнурительным кашлем». Но, по его словам, Теллер уверен, что можно найти способ спасти хотя бы часть человечества. И вигнор разделяет мнение Теллер. Но я, будучи утопистом, пожалуй, верю не только в воздушные замки, но и в эту возможность. «Ты, вигнор и Теллер?» — сказал Эйнштейн. Он высморкался, потер глаза и задумчиво уставился в окно. «Постояв так...» Он вскинул перед собой ладонями одна к другой, испещренной старческой пигментации и руки. «Нет, у меня не хватит дерзости спорить с тремя марсианами». Лео чуть заметно улыбнулся. «Ладно», — сказал Эйнштейн. «Проникнуться фатализмом никогда не поздно». Он расправил свитер на животе. «Послушаем, что скажет четвертый марсианин». Джонни фон Нейман сейчас как раз здесь, в Принстоне, и занимается чем-то таким, что вполне может пригодиться».